«Да нет же! Он только верхнюю одежду приобрел, а мы про нижнюю!» Я небрежно махнул рукой и теперь уже Назур удивленно приподнял брови. «Вы бы видели, в чем он плавал! Вот точно в таком же безобразии, какое было надето на тебе, Эйлорд, когда мы тебя в башне нашли!» «Хм!» – кашлянул заинтригованный демон. «А можно поподробнее?» «Ну, мальчики!» – рассмеялась я. «Совесть-то имейте!» Сами обсудите свои подштанники без моего участия. эйлорд покажи им. И, кстати, луви даже портниха. Может, она вам одежду будет шить? Разные ткани и прочие мелочи мы с ней купим. Только надо будет на нее иллюзию наложить, чтобы она смогла со мной на землю сходить. Эрлиф, ты сможешь? Князь же как-то накладывал иллюзии на Бетрива и Эвелима. Смогу, кивнул Лирелл, а остальные тут же стали что-то прикидывать и забыли про меня. Эйлорд догнал меня уже в пустом холле, а Эролиф отстал вместе с Назуром. «Вика, скажи мне, это то, о чем я думаю?» Он внимательно смотрел на меня. «Ты о чем?» «Не притворяйся. Я же вижу, что между тобой и Эролифом что-то происходит. И сейчас...» «А, знаешь, Эролиф классный». С ним очень легко и приятно общаться. И сейчас на пляже я просто щупала его накачанные мышцы, не более того. Кстати, тебе грех жаловаться. Когда я будила твое бездыханное тело, мне вообще пришлось тебя целовать. Причем не один раз. Тимар с Филей заставили. Прямо уши заставили. Тут же обиделся маг. «Ну, я же не извращенка, чтобы накидываться с поцелуями на первое попавшееся мужское тело, да еще и спящее». «Но во второй раз ты же была одна в комнате». «Ну да», – смутилась я. «Я тогда пыталась тебя разбудить, медальон сняла и нечаянно разбила камушек. Ну еще, извини, но твои бицепсы, трицепсы и кубики я тоже тогда пощупала. Тебе было все равно, а мне интересно».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 Невесело рассмеялся он. Другая, наоборот, бы млела, что в нее влюблены. Жизнь научила, пожала я плечами. И ты не влюблен. Возвращаемся к началу. Ты хочешь, а это не одно и то же. Я ушла наверх, не дожидаясь телохранителя, и возле моих дверей увидела Филимона. Ну, наконец-то! Спать? Ага, сейчас буду ложиться. Я открыла дверь.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 «А вы намудрили, как ты теперь будешь его узнавать? Может, он вообще уже приезжал, а ты его не узнала? Вот, и Велиму, ты ведь понравилась, а ты его отвергла, так как подумала, что это не он». «Да, в общем-то, ты прав, конечно. И что теперь делать?» Я откуда знаю?»